Глава шестьдесят Долгожданная встреча с отцом. «Что же ты тут стоишь, когда там такое?» – услышала я взволнованный голос Эльмамуна и обернулась. Лекарь шел ко мне быстрым шагом, держал в одной руке свой плащ, а в другой – кожаный чемоданчик. «Какое такое?» – испугалась я. «Там люди умирают, а ты тут стоишь и прохлаждаешься». «Ох, прости меня, Эльмамун. я подхватила подол своего платья и осмотрелась. «Говори, куда идти!» Я готова делать все, что угодно, только чтобы занять разум от дум о своем умирающем муже. С чего ты взяла, что он умирает?» Протянула ему руки и загнула рукав. Метка истинности еле светилась. Иногда замирала, затухала, но потом вновь вспыхивала, словно оживала. «Смотрите!» Я поджала губы и прикусила щеку, чтобы унять боль. Лекарь взял мою руку в свою и внимательно посмотрел. «Ох, как жаль, что я в этом ничего не понимаю!» Обессиленно отпустил мою руку и заглянул мне в глаза. Бертран понимал, но его сейчас нет рядом с нами. Я тяжко вздохнула и спрятала запястье под рукав. Смотреть на угасающую метку не было сил. И я боялась только одного, что она внезапно погаснет и больше не загорится. «Знаете, леди Дайна, что говорила моя покойная жена?» Я отрицательно помотала головой. «Никогда не надо терять надежду, она этого не любит». Я усмехнулась и взяла под локоть Эль -Мамуна. Очень правильные слова. Не будем терять надежду и время. Идемте. Наша помощь нужна умирающим жителям этого города. Мы повернули в один из коридоров и начали спускаться по лестнице в главный холл замка. И тут я остановилась и замерла. Мне стало жутко от того зрелища, что я увидела. Передо мной были люди. Сотни людей, которые лежали на полу и стонали. Женщины и дети плакали. Мужчины кряхтели. Вокруг стоял удушающий запах крови и спирта. Лекарственных трав и мазей. Туда-сюда бегали лекари, медсестры и мужчины с носилками. Одних они забирали, других клали на пол вместо умерших. Кажется, поток людей не собирался заканчиваться, и от этого на душе было тяжко. Сколько их здесь? спросила я лекаря и поджала губы, чтобы не разрыдаться. Наверное, что-то около половины города. Сюда все еще везут людей, которых находят под завалами. Есть даже живые. Что я должна делать? «Идем». Он взял меня под руку, и мы начали спускаться по лестнице. «Будешь мне ассистировать?» «Хорошо». Я кивнула, и мы принялись за работу. Я никогда не видела столько раненых и умирающих людей в одном месте. Война никогда не приходила в мой дом настолько близко. Драконы и воины столицы защищали границы и не подпускали врагов близко. Но город Вира не относился к столице. Он стоял за стеной и считался городом-изгоем. Вот поэтому сейчас половина города находилась в руинах. И сотни человек умирали на моих глазах. Делаем то, что можем. Никакого самопожертвования. Сотни пациентов ждут твоей помощи. Поэтому быстро заканчиваешь с одним, переходишь к другому. Поняла? Да. Я кивнула, и мои руки задрожали. А что, если я не справлюсь? Дайна, им сейчас в разы хуже, чем тебе. И если ты облегчишь их боль, они уже будут тебе благодарны. «Сначала будет страшно, потом привыкнешь». Я поняла, Эльмамун. «Отлично, тогда начинаем». Мы работали, не покладая рук, несколько часов. Сначала мне было настолько тяжело, что я боялась подходить к сложным пациентам. Открытые раны и переломы приводили меня в ужас. У меня тряслись руки, и рвотные позывы не проходили. Каждую минуту я хотела убежать и спрятаться от того кошмара, что происходил в этом красивом когда-то холле замка Лорда Вира. Но я брала себя в руки и продолжала. А потом я просто завязала себе нос и рот повязкой, чтобы не дышать кровью и не чувствовать запаха смерти, который, казалось, был здесь повсюду. «Мне нужна помощь!» — крикнула я, стараясь отыскать лекаря. «Тяжелый случай!» Я зажимала кровоточащую рану на животе и вертела головой. Врачей здесь было немного, но все они были с белыми повязками на предплечьях. Перепутать было сложно. «А ну, подвинься, деточка!» — сказал мне подошедший врач, которого я прежде не видела. — Крис! — помахал старик рукой какому-то юноше. — Иди сюда! Твоя помощь тоже не помешает! Крис подняла голову, не отпуская рану, а потом взглянула на седовласого человека с пышной бородой и усами. А еще у него были удивительного цвета глаза. Зеленые, как и у моей дочери. — Это ваш сын? — спросила мужчина, который сел около меня и начал раскладывать инструменты. — Да, а что? Непонимающе посмотрел на меня. «А вас, случайно, не Яков Руал зовут?» «Мы знакомы?» — тихим надрывистым голосом спросил лекарь. Одной рукой я убрала повязку с лица и взглянула на отца. Он совсем не изменился с тех самых пор, как я видела его в последний раз. «Дайна! Дайна!» — крикнул отец и бросился меня обнимать. «Живая, девочка моя! Маленькая, живая! Крис, иди же сюда, балбес! Сестра твоя нашлась!» «Живая! Ох, спасибо, драконья-матерь, что вернула мне дочь!» Я тонула в объятиях отца и не могла поверить, что нашла его. Вдыхала такой знакомый запах лаванды и лекарственных трав. «Папа!» – высвободилась я и схватилась за рану пациента. «Помоги этому бедняге!» «Все вместе поможем, правда, Крис?» Поднял голову на подошедшего юношу, который, кажется, не мог сдвинуться с места. «Крис, обними сестру! Ну же, давай!» посмотрел на меня, пожал плечами и хмыкнул. «Думаю, это придется сделать тебе, иначе он так и будет стоять столбом». Я усмехнулась и поднялась, взяла его за руку и посмотрела на него. Глаза у брата были, как у нашей матери, синие и глубокие, как лесные озера. «Крис, я так скучала!» Тихим голосом произнесла и сделала шаг к нему. Он был таким высоким, словно за те пару лет, что мы не виделись, он вымахал раза в два. «И я скучал, мелкая!» Опустил глаза, а потом крепко прижал к себе, что у меня затрещали кости. «Мелкая? Я же вроде старше тебя!» «Неважно!» – трескучим голосом произнес мой младший брат, и я поняла, что он стал мужчиной. Вот так быстро, незаметно, из неуклюжего мальчишки превратился в высокого и подтянутого мужчину. «Дети мои, хватит обниматься!» – серьезно ответил отец и посмотрел на нас. «Если вы не поможете мне, мы потеряем пациента». «Да, пап». Ответили мы одновременно и засмеялись. Склонились к отцу, и через несколько минут мы закончили. Остановили кровь и зашили рану. А потом я словно что-то почувствовала. Возможно, это была метка, а может, просто сердце пропустило удар. Я не знаю. Но дверь в холл вдруг распахнулась, и на пороге, освещенном солнечным светом, я увидела Моргера Вира. На руках у него был мой муж. И, кажется, он не двигался и, возможно, не дышал.